Запихнуть ему в глотку масло было легко. Однако оно заткнуло песику горло, и ему стало еще страшнее. Моё самообладание содрогнулось под волнами его ужаса. У меня не было времени на нежность. Я силой развел его челюсть и запустил крючок в глотку. Я надеялся, что крючок не воткнется ему вплоть. Но ну, а если бы это и произошло... Песик, если ему не помочь, все равно был обречен. Я повернул инструмент у него в горле, а пес извивался и визжал, и описывал всю хозяйку. Крючок зацепил кость, и я потянул ровно и уверенно. Она вышла вместе с комком слюны, пены и крови. Зловредная маленькая косточка, и вовсе не рыбья, а грудная кость маленькой птицы. Я швырнул ее на стул. «И птичьих костей ему тоже нельзя давать!» Сверепо сказал я девица. «Не думаю, что она услышала меня!» Собака благодарно хрипела у нее на коленях. Я поднял миску с водой и протянул песику. Он обнюхал ее, плакал немного и потом свернулся в изнеможении. Девица подняла его и стала боилкать, прижимая к груди, как младенца. «Пообещай мне кое-что!» – начал я. «Что угодно!» Она говорила, уткнувшись в шерстку любимца «Проси, и это твое!» «Во-первых, перестань кормить его своей едой Некоторое время давай ему только баранину или говядину и каши Столько, сколько поместится у тебя в горсти Для такой маленькой собачки больше не нужно И не носи его повсюду Заставляй его бегать, чтобы у него появились мускулы и стерлись когти И вымой его Он отвратительно пахнет, шкуры и дыхания Это от слишком жирной пищи. Иначе он не проживет больше года-двух. Девица подняла на меня глаза. Во взгляде ее застыло изумление. Ее рука метнулась к губам почти тем же движением, каким она самодовольно ощупывала свои драгоценности за обедом. И я вдруг понял, Кому читаю нотации? Леди Грейс А я заставил собаку описать ее ночную рубашку Что-то в моем лице, видимо, выдало меня Она восторженно улыбнулась и крепче прижала к себе собачку «Я сделаю все, что ты сказал, маленький псарь Ну а для тебя? Неужели ты ничего не попросишь?» Она думала, что я попрошу монетку или кольцо, а может быть, даже место при ее дворе. Вместо этого я посмотрел на нее так твердо, как только мог, и сказал. «Пожалуйста, леди Грейс, я прошу вас убедить вашего лорда отправить на башню Сторожевого острова лучших людей». Пора положить конец разногласиям Между Риппаном и герцогством Шокс Чего? Это единственное слово Рассказало мне о ней целые тома Такому выговору и интонациям В высшем свете не учат Попросите вашего лорда Как следует содержать сторожевые башни Пожалуйста Какое дело мальчику псорю До таких вещей? Это был слишком прямой вопрос. Не знаю, где Келвор отыскал себе жену, но до замужества она не была ни богатой, ни благородной. Ее восторг, когда я узнал ее, то, что она принесла собаку вниз к привычному уюту кухни, сама завернув в свое одеяло, все это выдавало в ней девушку из простонародья, слишком быстро и слишком резко возвысившуюся по сравнению с ее прежним положением. Она была одинокой. Неуверенная в себе и совершенно не умела делать то, чего от нее ожидали. Что еще хуже, она знала, что невежественна, и это знание грызло ее и отравляло ей жизнь страхом. Если она не научится быть герцогиней, прежде чем ее молодость и красота потускнеют, ее будут ждать лишь долгие годы одиночества и насмешек. это юная леди нуждалась в наставнике, который помогал бы ей тайно, как Чейт меня. И еще леди Грейс нуждалась в том совете, который я мог ей дать. Но мне следовало действовать осторожно, потому что она не приняла бы совета от мальчика-псаря. Это могла бы сделать только простая девушка, а если Грейс и была в чем-то уверена, так это в том, что она больше не простая девушка, а герцогиня. Я видел сон, «Я сказал я, ощутив внезапный прилив вдохновения. Такой ясный, как видение или предупреждение. Он разбудил меня, и я почувствовал, что должен прийти на кухню. Я постарался сделать взгляд рассеянным, словно смотрю куда-то в неведомые дали. Юная герцогиня во все глаза смотрела на меня. Я добился своего. Мне снилась женщина» которая говорила мудрые слова и превратила трех сильных мужчин в единую стену, которую не смогли сломить пираты красных кораблей. Она стояла перед ними, и на руках ее были драгоценности, и она сказала, «Пусть сторожевые башни сияют ярче, чем самоцветы в этих кольцах, пусть башни» часовые охватят наши берега, как эти жемчуга охватывают мою шею. Пусть заново отстроятся крепости и будут готовы отразить любую напасть, угрожающую нашему народу, потому что я буду рада, если моим единственным украшением в глазах короля и народа будут бриллианты наших защищенных земель. И король и его герцоги были потрясены благородством ее души и мудростью ее сердца. Но сильнее всех её полюбил народ, потому что люди знали, что она любит и ценит их больше, чем золото и серебро. Получилось коряво и совсем не так красиво, как мне хотелось, но мои слова зацепили воображение леди Грейс. Я по ее глазам видел, что она представляет себе, как прямо и благородно стоит перед будущим королем и покоряет его сердце своей жертвой. Я чувствовал в ней горячее желание прославиться, чтобы люди, среди которых она выросла, восхищались ею. Это бы показало им, что теперь она истинная герцогиня, а не просто жена правителя. Лорд Шемши и его приближенные Несли бы весть о ее поступке До герцогства Шокс Менестрели воспели бы ее слова В балладах И ей наконец-то удалось бы Произвести впечатление на мужа Поразить его Пусть увидит в ней женщину Которая заботится о земле и людях Больше, чем о красивых безделушках Которыми он заманил ее Я почти воочию видел Как все эти мысли бушуют в ее голове Глаза леди Грейс смотрели вдаль. На лице блуждала улыбка. «Спокойной ночи, мальчик-псарь!» Сказала она тихо и величественно выплыла из кухни, прижав к груди собачку. Одеяло не спадало с ее плеч, словно горностаевая мантия. Завтра леди Грейс прекрасно сыграет роль. Я усмехнулся про себя. Мне вдруг подумалось, что, похоже, я выполнил свою миссию без помощи яда. Не то, чтобы я действительно разнюхал, был ли Келвар виновен в измене, но интуиция подсказывала, что мне удалось нащупать корень здешних бед. Я готов был поспорить, что не пройдет и недели, как сторожевые башни будут обеспечены всем необходимым. И я отправился назад, в постель. Прихватив из кухни буханку свежего хлеба, и отдал ее стражам, которые впустили меня обратно в спальню Верити. Где-то далеко на башне замка кто-то протрубил час ночи. Я не обратил на это особого внимания и зарылся обратно в постель. Желудок мой был доволен. Я привкушал дивный спектакль, который сыграет завтра леди Грейс. Засыпая, я поспорил сам с собой, что на ней будет что-нибудь... Прямое, простое и белое А волосы будут распущены